Усилия надо прилагать, надо стараться, надо быть трудолюбивым. Но надо посмотреть сначала, что вы получите в результате усилий и какой ценой. А потом сравнить усилия, результат и посмотреть, есть ли альтернатива. Я на днях собирала землянику в лесу, спелую, ароматную землянику. Набрала половину мисочки — Примерно стакан. Под лучами палящего солнца, в траве. Мошки ядовитые кусаются, и комары. Какие-то слепни оводы тоже норовят укусить. Жара. Но я трудолюбиво собирала ягодки. Как в детстве научили. Меня бабушка учила ягодки собирать. Надо замотаться в платочек, чтобы не искусали насекомые. И по одной ягодке собирать в кружечку. Потом пересыпать в лукошко. А потом дома кушать эти ягодки или варенье варить. Так она в голодном детстве собирала ягоды. Это было лакомство, ресурс жизни. И вот я трудолюбиво собирала. Потом разогнулась, сняла с себя клеща. Это была последняя капля. И поехала с мужем в магазин, где купила за 200 рублей килограмм отборной черешни. Крупная такая, сладкая, килограмм. А земляника вкусная, конечно, и пахнет хорошо. Только знаете, есть альтернатива заработать деньги и купить за 200 рублей черешню, или персики, или ананас. или груши, или виноград. Если усилия несоразмерны результату и есть альтернатива, зачем мучиться? Ползать под палящим солнцем в окружении слепней и клещей ради стакана ягод? Алмазы так можно собирать. Или золотые дублоны. А земляника, знаете, если только в охотку и с удовольствием, без мучений. или от бедности, когда альтернативы нет, от безысходности. Слишком большие усилия, даже мучения ради стаканчика ягод — лишнее это. Или ради доброго слова, или капли внимания, или смехотворного вознаграждения. Ради фотографии в углу на доске почета столько потрачено силы времени, Столько вынесено укусов, жары, духоты. Ради чего? Надо искать альтернативу. Обычно она есть. Но мы про нее забываем, собирая ягодки и отмахиваясь от кровососов.